В морду, и в, господин капитан, картечью в морду. Алло, алло, орудие к бою. Орудие к бою. Второе по нашей Кортечья огонь. Огонь, черт возьми! Д -д -д Дайте мне! Второе к бою! Кортечью и в морду! Ой, вы слышите огонь! Огонь! Огонь! на меня таращите буркал Я в полном уме. Я проводил испытания. Испытания? Да. Я испытывал солдат в любви к России. И оказывается, они больше любят сон, чем Россию. Примите команду над бронепоездом, прапорщик Абаб. Потушите свет. И я ухожу. Господин капитан, взгляните мне в глаза. Что? Сумасшедший? Ну, а, то, то вы еще до сих пор не поняли, почему я вел такой бешеный огонь по насыпи? Я угонял партизан в тайгу. А сейчас я открою дверь и во тьме, и в тишине проберусь по насыпи к союзникам и приведу оттуда машиниста. О, слава тебе, истинному Христу! Перепугали меня, господин капитан. Ой, чего бы вам раньше этого не сказать? Шинель. Слушаю, господин капитан. Вот. Вот. Дверь открывайте, не слышно. И ровно настолько, чтобы я мог провести боком. Счастливо оставаться, баб. Я вернусь через часа два-три. Во всяком случае, до рассвета. Доброго пути, Александр Петрович. Будем вас ждать. Да, да, да, да, да ждите, ждите. ждите, Непременно непременно, да, ждите. да, Лизука Кожели, командир, да. Эй, кто там? О, лизите, ну я сейчас. Опусти роган. Рапорщику Бабу, и твой черед полить. Что, привел Господь встретились? Усти, Наган, то да глаза рукой закрой. А то вот перед смертью твоей плюну тебе за всех убитых вами людей, за всю советскую поруганную землю, предатель. Ступай наружу к мужикам. Иди, Егореч, прости, прости. Иди к своим землякам. Они тебя встретят. ну Иди! Иди! Иди! готов, собака! Иди, Биго! Иди, Вака! Ты бы еще! Тоже готов! Волки, давай, дух падай! Очищай помещение! Никита Егорович, он еще артиллеристы спят. Вытащи на воздух, а какие холодной водой, они мне нужны. Никита Иди Никита Егорович, Иди, Иди, паровоз, мы справимся. Я смотрел! едем что ли? Кто ж паровоз-то поведет? Конечно, я. А сможешь? Да я же в техническом обучался. Иди бронепоезд своем с Визгом прямо в город к Ильге Герасимовичу. Егорович, то Ягороч, здоровка как Беги. Иди с Визгом своем бронепоезд 1469 под красным планом. Герийская, мы не российская, погодный А а а ч ⁇ а Я, я рт я волны, а ч ⁇ товарищи! Либо мы через пять часов живы, либо всем нам конец. Так неужели ж не покажем себя? Пускай паровоз в куски, но чтоб довести. Хватай по дороге уголь, дрова, разваливай дома, но чтоб быть в городе. Страну спасаем, поняли? И всему составу идти в линию Как причастию? Иди на интервентов, Никита Егорович! Иди! Иди! С люди хорошо жить. Это их дело, я думаю, хорошо обязаны жить вы. Под скалами, все увеличивая и увеличивая скорость учиться бронепоезд, городу. Морю. Люди тоже идут. Быть может туда же. Быть может еще дальше. Им надо идти дальше. На то они и люди. Я говорю. Я. Пахнет земля. Из-за стали слышно. Хоть и двери настишь. Души настишь. Пахнет она травами осенними, Тонко, радостно и благословляюще. Леса нежные, ночные, Идут к человеку, дрожат и радуются. Он, господин, знаю, верю. Человек дрожит, Он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля. И он небо и земля. Тьма густая и синяя. Душа густая и синяя. Земля радостная и опьяненная. Хорошо. Хорошо всем верить, все знать и любить. Все так надо и так будет Всегда и в каждом сердце. Бронепоезд полярный, Вся линия знает, Город знает, вся Россия! слушали радиоспектакль «Бронепоезд 1469» по повестям и пьесам Всеволода Иванова. Автор инсценировки Борис Дубинин. Действующие лица исполнителей. Бекливанов, заслуженный артист РСФСР, Юрий Каюров. Вершинин, заслуженный артист РСФСР, Петр Щербаков. Васька Округ артист Всеволод Шиловской, Знобов, артист Михаил Жигалов, Низеласов, народный артист Союза СССР Юрий Яковлев, Абаб, заслуженный артист РСФСР Роман Филиппов, Варя, невеста Низеласова, артистка Елена Шанина. В остальных ролях и эпизодах заняты артисты московских театров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 Звуковое оформление Петра Бондарева, ассистент режиссера Ирина Карасева, звукооператор Галина Тимченко и Зоя Сорокина. Редактор Любовь Юнина.